бизнес-кларка и Рокфеллера, зависел от владения информацией о ситуации на рынке. В контору поступали телеграммы со всех концов страны. Сюда же заглядывали знакомые, чтобы узнать последние сводки с фронта. Седьмой добровольческий полк сражался в долине Шенандоа, штат Виргиния. Джон и Морис прикрепили к стене две большие подробные карты и отмечали на них продвижение войск. 25 мая 1862 года состоялось сражение при Винчестере и южане под командованием Томаса Джонатана Джексона, прозванного Каменной Стеной, одержали победу. 9 июня северяне были разбиты при Порт-Репаблик, федеральная армия отступила и Джексон ринулся к Ричмонду на помощь генералу Ли. 9 августа в битве у Кедровой горы Фрэнк Рокфеллер впервые был ранен. Из-за военных действий река Миссисипи уже не использовалась для торговых перевозок, и Кливленд, связанный с системой великих озер и впадающих в них рек, приобрел еще большее значение как транспортный узел. Жизнь в городе бурлила, цены росли, и прибыль фирмы – Кларк, Гарднер и компания увеличивалась, хотя она и не получала прибыльных правительственных контрактов. Сведя баланс 1862 года, Джон Ди смог проставить в графе итого целых 17 тысяч долларов. Склады были заставлены сотнями бочонков с солью, семенами, свининой. А сама фирма занимала уже четыре здания по Риверс-стрит. Дома 39, 41, 43 и 45. Джон теперь был настолько уверен в себе, что начал открыто ухаживать за Лорой. Часто заезжал за ней в школу, чтобы проводить домой. Спилманы жили тогда в очень милом зеленом квартале, утопающем в яблоневых садах. Джон и Уильям не раз приходили туда по выходным, якобы посмотреть на проводившиеся неподалеку учения новобранцев. Они каждый год выплачивали по 300 долларов семьям солдат, ушедших вместо них на войну, а Джон также жертвовал деньги на благотворительность. К началу декабря 1862 года Рокфеллеру удалось выгнать из фирмы Гарднера. Зато Эндрюс ушел от Дина, и Джон Ди с Моррисом Кларком вложили 4000 тысячи долларов в новую фирму. Эндрюс, Кларк и компания, которая должна была заниматься нефтью. Не добычей, а переработкой и продажей. Джон Ди сам выбрал место для нефтеперегонного завода, который назвали «Эксельсиор». В полутора милях от делового центра Кливленда, где вдоль узкого илистого ручья Кингсбери, впадающего в Каяхогу, паслись коровы, оскальзываясь на красной глине, а плакучие ивы брезгливо смотрелись в мутную воду. Кларка удивил этот выбор. За городом, вдали от дорог. Но Джон в очередной раз все просчитал на два хода вперед. Именно здесь... Планировалось проложить новую железную дорогу, соединив уже существующие три. Это произойдет 3 ноября 1863 года. И тогда нефть из Пенсильвании можно будет доставлять прямо в Нью-Йорк по железной дороге Эри. Рокфеллера теперь видели на Эксельсиоре с половины седьмого утра. Он осматривал бочки следил за тем, как на них набивают ободья и куда девают опилки. Заметив, что после обработки нефти остается довольно большое количество выпаренной серной кислоты, он составил план использования ее в качестве удобрения. Зачем добру пропадать? Погрузка, буксировка, все, что могли, делали сами, не обращаясь к сторонним организациям. Торговались до посинения. Однажды агент по закупкам сообщил, что купил партию нефти по цене на порядок ниже рыночной. Получив телеграмму, Рокфеллер вскочил со стула с радостным воплем, заплясал по комнате, подбрасывая вверх шляпу, обнял каларка, тот даже и испугался, уж не сошел ли компаньон с ума. Перегонка нефти, затеянная как побочное производство, превратилась в самый доходный вид деятельности. Часто Джон будил ночью Уильяма. Они спали в одной комнате. «Слушай, у меня родился такой план, что ты об этом скажешь?» «А твои идеи не могут подождать до утра», — сонно отвечал брат. «Я спать хочу». Утром... «Пока Джон завтракал, являлись Моррис Кларк и Сэм Эндрюс. Они были старше Рокфеллера, но как будто не могли сделать ни шагу, не посоветовавшись с ним. Все разговоры вертелись вокруг нефти, и двадцатилетняя Мэри Энн уже не знала, куда деваться. Меня тошнило от этого, и я каждое утро мысленно просила, чтобы они заговорили о чем-нибудь другом. Зато Сетти охотно выслушивала все проекты Джона. Спелманы переехали в новый дом в центре Кливленда, и когда Джон в испачканных нефтью сапогах заезжал к ним в своей коляске, чтобы пригласить Сетти на прогулку, она вникала во все детали и даже давала ему дельные советы. Авраам Линкольн тоже плохо спал по ночам, но совсем от других мыслей. Армия северян таяла из-за болезней и дезертирства. Декларация об освобождении рабов, обнародованная 1 января 1863 года, подорвала доверие к администрации, и республиканцы потерпели поражение на промежуточных выборах в Конгресс. Все надежды были на нового главнокомандующего Джозефа Хукера. Проведя тщательную разведку, обеспечив себе численное преимущество и составив грамотный план сражения, 30 апреля он атаковал генерала Ли при Чанселлорсвилле, рассчитывая на эффект внезапности. Однако Ли сумел его разбить в серии ожесточенных сражений. Победу южан омрачила только смерть генерала Джексона. 2 мая он был по ошибке ранен дозором конфедератов, потерял руку, а через 8 дней скончался от пневмонии. Тогда же Фрэнк Рокфеллер получил ранение в голову от разорвавшейся картечной гранаты. Он вернулся домой полной жалости к себе, проклиная свое невезение и затаив обиду на братьев, которые богатели, пока он проливал свою кровь. Нефтеперегонные заводы вдоль ручья Кингсбери росли как грибы после дождя. Открыть такой завод стоило всего тысячу долларов. Столько же, во сколько обходилось открытие торговой лавки. А прибыль ожидалась колоссальная. На войне нефти находили самое разное применение. Обрабатывали раны солдат, использовали вместо скипидара, который раньше поставляли с юга, А генерал Улисс Грант в своей палатке писал и читал донесения при свете керосиновой лампы. К тому же страны Европы через Лондон и Париж покупали американский керосин сотнями тысяч бочек. Правда, Роберт Ли, опрокинув Хукера, сумел перенести боевые действия в Пенсильванию, и нефтедобытчикам пришлось защищать свои колодцы с оружием в руках. 1-3 июля 1863 года возле Геттинсберга состоялось кровопролитнейшее сражение, обозначившее перелом в войне. Утрата каменной стены не прошла бесследно. Ли потерпел поражение. А 4 июля армия южан, осажденная Грантом в Вигсберге, капитулировала и северяне получили контроль над Миссисипи. Начался марш на Атланту, в котором участвовал и седьмой добровольческий полк из Агаю, уже без Фрэнка. В это время Джон Ди вел свою войну. На фирму пришел работать брат Мориса Джеймс Кларк, и они с Рокфеллером сразу не взлюбили друг друга. Джеймс обладал атлетическим телосложением и повадками громилы, а деловую хватку и проницательность подменял хитростью и обманом. Наслушавшись его хвастливых рассказов, Джон стал тщательнее проверять его счета, а тот называл его интендантом воскресной школы и святошей. Однажды утром, Джеймс ворвался в кабинет Рокфеллера и начал осыпать его бранью. Джон спокойно слушал, положив ноги на стол. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. «Можешь оторвать мне голову, Джим», — сказал он, дождавшись конца тирады. «Но знай, тебе меня не запугать». Моррис часто принимал сторону брата и во время деловых разговоров обрывал Рокфеллера фразой Что бы ты вообще делал без меня? Тот проглатывал обиду молча, но это не значит, что он ее прощал. Нужно было все как следует обдумать и предусмотреть. Месть, блюдо, которое нужно подавать холодным, Джон Уди шел 25-й год. Он превратился в элегантного молодого человека, пользовавшегося определенным влиянием в Кливленде ходил во фраке, цилиндре и модных полосатых брюках, отпустил пушистые усы, придававшие ему солидности. Высокий и привлекательный мужчина, на которого заглядывались девушки, но он по обыкновению мило улыбался и только, поскольку свой выбор уже сделал. Лора Спелман. А вокруг нее вдруг начал увиваться другой поклонник. Нужно было действовать. В марте 1864 года Джон пришел к Лоре и предложил стать его женой. Точно таким же тоном, каким предложил бы партнеру заключить контракт. Девушка предложение приняла, но требовалось согласие ее родителей. Чтобы уверить их в серьезности своих намерений и в том, что он надежная фирма, Рокфеллер купил невесте кольцо с бриллиантом аж за 118 долларов. Свадьбу назначили через полгода. Ученицы со слезами проводили мисс Спелман в новую жизнь. Уильям, который был моложе Джона на один год, один месяц и одну неделю, обскакал старшего брата, женился уже в мае на 20-летней Альмире, Мире, Джеральдине, Гудсел из зажиточной кливлендской семьи, перебравшейся из Нью-Йорка. Свадьба состоялась в старинном городке Фэрфилд, штат Коннектикут, на родине отца-невесты Дэвида Джадсона Гудсела. Здесь, похоже, обошлось без долгих ухаживаний. Уильям умел расположить к себе людей, а потому был несравненным агентом по продажам. К тому времени даже нефтеторговцы из Пенсильвании считали его милейшим и обаятельным молодым человеком. Он не был таким рассудочным, как Джон, и больше доверял интуиции, прислушиваясь к своему сердцу. Вечером 2 сентября 1864 года президент Линкольн получил телеграмму от Уильяма Шермана «Атланта наша и завоевана безусловно» а 8 сентября в гостиной дома Спелманов на Гурон-стрит праздновали скромную свадьбу в кругу семьи. Большой Билл не приехал, о которой даже не упомянули в газетах. Обряд совершили два священника из Плимутской конгрегационалистской церкви и из Баптистской церкви с Эри-стрит. Стоимость обручального кольца 15 долларов 75 центов Джон Ди занес в свою красную книжечку в графу «Прочие расходы». С утра он успел побывать в конторе у Бочара и на нефтеперегонном заводе. Созвал 26 служащих на легкий обед, не сразу объявив им, по какому случаю праздник, а, отправляясь на свадьбу, сказал управляющему «Обращайтесь с ними хорошо, но следите, чтобы они работали». Свадебное путешествие продлилось ровно месяц, с 8 сентября по 8 октября. Молодожены отправились к Ниагарскому водопаду, потом провели несколько дней в Монреале и в отеле Summit Хаус на горе Вашингтон в штате Нью-Гэмпшир. Джон никогда еще не забирался так далеко от дома. Ему все было интересно. Во время экскурсии к водопадам он засыпал проводника вопросами так что тот отвлекшись не заметил выбоины на дороге и пришлось менять колесо не зря в нефтеносных районах пенсильвании рокфеллера прозвали губкой он впитывал в себя информацию вернувшись Джон и Лора сначала поселились у Элизы, а через полгода переехали в двухэтажный кирпичный дом 29 на той же Чешер-стрит с высокими изящными окнами, но некрасивым крыльцом. Они обзавелись посудой, и Сетти стала вести хозяйство. Слуг в доме не было. За 1864 год цены на нефть выросли с 4 до 12 долларов. Рокфеллер и Эндрюс понимали, что нефтепереработка – дело верное, и нужно расширять производство, но для этого требовались деньги и немалые. «Как? Ты занял сто тысяч долларов?» – в ужасе воскликнул Морис Кларк. Он не мог прийти в себя. Этот педант, экономящий на булавках, выверяющий все счета до последнего цента, который скорее удавится, чем потратит лишний доллар на себя, берет такие огромные кредиты в банках, рискуя всем их капиталом и даже не удосужившись посоветоваться. Да что он и себе возомнил? А ты, баба и мокрая курица, подумал Джон Ди. Он уже знал, что рано или поздно порвет и с Кларками, и с оптовой торговлей. Нефтепереработка – вот, чем он будет заниматься. Надо мыслить широко, а осознанно рисковать совсем не то же самое, что швырять деньги на ветер. В январе 1865 года вдоль ручья Питхолл крик впадающего в Олегейни, медленно двигалась небольшая странная процессия. Впереди шел человек с раздвоенной веткой лещины, подобной волшебной лозе, рудоискателей. За ним, стараясь не мешать, топтались несколько человек в высоких сапогах и полушубках. Было тихо, только изредка какая-нибудь птица, вспорхнув с высокой ели, стряхивала с ветки снег. С недавних пор ручей привлек внимание нефтедобытчиков потому что из расщелин колодцев по его берегам поднимался серный газ. Конец ветки качнулся к низу. Есть! Место пометили, начали бурить скважину, и через несколько дней к небу взметнулся черный фонтан. Когда Джон Д. Рокфеллер об этом узнал, он сразу понял. «Бог посылает ему знак. Он на верном пути». Кларк просто взъярился, когда он принес ему на подпись еще один банковский счет. Моррис и Джеймс пригрозили расторгнуть партнерство с Рокфеллером, но для этого требовалось согласие всех компаньонов, включая Эндрюса. Джон вызвал его на разговор. «Предположим, я поймаю их на слове в следующий раз, когда они пригрозят разрывом» предположим, я смогу выкупить их дело. Ты со мной?» Эндрюс кивнул, и они пожали друг другу руки. В представлении Рокфеллера это был лучший договор. Случай перейти от слов к делу подвернулся несколько дней спустя. 1 февраля, Джон пригласил компаньонов к себе домой и стал разворачивать перед ними свой план ускоренного расширения нефтеперерабатывающего бизнеса. Джеймс Кларк сразу заявил, пусть он отделяется и делает, что хочет. Рокфеллер попросил, чтобы каждый сказал вслух, что он за разрыв. Кларки наивно решили, что запугали бухгалтера, но тот отправился прямиком в редакцию «Кливленд-лидер» и попросил вставить в утренний выпуск извещение о распуске компании. Развернув утром газету, Морис Кларк был поражен. «Так ты-то всерьез?» — спросил он Джона. Только сейчас до него дошло, что Рокфеллер успел переманить на свою сторону Эндрюса. Но Он не предполагал, что Джон, к тому же, заручился поддержкой симпатизировавших ему банкиров. Фирму выставили на аукцион. Кларки явились туда со своим адвокатом. Рокфеллер пришел один. Что тут мудреного? Обычная сделка. Адвокат играл роль аукциониста. Торги начались с 500 долларов. Цена очень быстро взлетела до нескольких тысяч, а затем подползла к 50 тысячам. Завод, конечно, столько не стоил. Однако Рокфеллер покупал сейчас не завод, а свободу действий. В итоге она увеличилась до 60 тысяч долларов, потом мелкими шажками до 70 тысяч «Я уже боялся, что не смогу выкупить бизнес, не наберу денег, чтобы заплатить за него», вспоминал Джон Ди много лет спустя. Наконец та сторона объявила 72 тысячи долларов. Не колеблясь, я сказал, 72 500. Тогда мистер Кларк сказал, «Я больше не стану повышать, Джон, фирма твоя». «Мне выдать вам чек прямо сейчас?» — предложил я. «Нет», — сказал мистер Кларк. «Я тебе с радостью доверяю. Оплатишь, когда сможешь». Цена была высока. Помимо денег Рокфеллер отдавал свою долю в торговом бизнесе. Однако он получал в свое полное распоряжение самый большой из 30 нефтеперерабатывающих заводов в Кливленде, перегонявший 500 баррелей сырой нефти в день, вдвое больше, чем предприятия сильнейших конкурентов, и полный запас нефти и тары. 15 февраля Кливленд-лидер объявила о создании фирмы «Рокфеллер» и «Эндрюс», а 2 марта о распуске компании Кларк и Рокфеллер. В этот же день у Уильяма родился первенец Льюис Эдвард Рокфеллер. В это время военные действия из Южной и Северной Каролины вновь переместились в Виргинию. 1 апреля Роберт Ли, теснимый Улиссом Грантом, оставил Питерсберг. 2 Ричмонд а 9 числа остатки его армии сдались у Аппатоматокса. Однако армия Южан под командованием Джозефа Джонстона еще сражалась. Конфедераты не желали признавать свое поражение. Сложился заговор с целью устранить руководящую верхушку – президента, вице-президента и госсекретаря. 14 апреля – Актер Джон Уилкс Бут вошел в президентскую ложу театра Форда в Вашингтоне во время представления пьесы «Наш американский кузен» и выстрелил в голову Линкольну. Раненого президента перенесли в дом напротив, а на следующее утро он скончался, не приходя в сознание. Одновременно Льюис Пауэлл пытался убить госсекретаря Уильяма Сьюарда, но только ранил. Незадолго до покушения Сьюарт выпал из кареты и сломал себе челюсть. Гипс, наложенный врачом, помешал убийце пробить ножом еремную вену. А вице-президент Эндрю Джонсон даже не догадывался, что опасность была рядом. Джордж эдсрот который должен был его убить, слишком много выпил для храбрости, а потом пошел бродить по улицам. В стране объявили национальный траур. 27 апреля траурный поезд привез в Кливленд тело Линкольна, где его выставили на несколько часов для прощания в специальном павильоне. На вокзале гроб встречали печальными песнопениями женщины в белом. За день до этого солдаты, посланные в погоню за Бутом, Нашли его и застрелили. Его сообщник Дэвид Гералд сдался и вместе с Пауэлом Эцероттом и помогавшей им Мэри Суррат был впоследствии повешен. 10 мая после ареста Джефферсона Дэвиса и членов его правительства конфедерация прекратила существование. Сражение у Ранчо Пальмита, выигранное южанами три дня спустя, уже ничего не могло изменить. Гражданская война закончилась, хотя бригадный генерал Стэнд Уэйти, в войсках которого сражались индейцы, капитулировал только 23 июня. Новым президентом США стал демократ Эндрю Джонсон. К тому времени фирма «Аракфеллер и Эндрюс» уже разместилась на втором этаже кирпичного офисного здания на Супериор-стрит в нескольких кварталах от Каяхоги. Из окна была видна река с баржами, груженными бочками нефтепродуктов, поставляемых заводом. А в Питхоуле творилось нечто невообразимое. В несколько месяцев на месте четырех бревенчатых избушек вырос целый город с населением двенадцать тысяч человек. Здесь появились с полсотни гостиниц, даже театр на сотню человек с хрустальными канделябрами, третье по величине в Пенсильвании почтовое отделение, своя газета, целых три церкви и квартал красных фонарей, не говоря уже про салоны. Сюда провели железную дорогу, и Сэмюэл Ван Сейкель стал протягивать к ней двухдюймовую железную трубу, чтобы подавать нефть сразу к товарным составам. Трубопровод длиной целых шесть миль охраняли вооруженные сторожа, но банды возчиков, рисковавших остаться без работы, каждую ночь выкапывали целые секции проклятой трубы. То же самое происходило, когда Генри Харли начал строить второй трубопровод. Только злоумышленники еще и подожгли резервуары с нефтью. Пытаясь с ними совладать, Харли нанял небольшую армию из агентов Пинкертона. В газетах это называли послевоенной эйфорией, полагая, что она рано или поздно уляжется. Однако Уильям Рокфеллер был согласен с Джоном. Нефть – это будущее. В сентябре 1865 года он вышел из торговой компании Хьюз, Дэвис и Рокфеллер, бывшие Хьюз, Лестер и Рокфеллер, и присоединился к брату.